«Юлия, вы, жертва легендарных кораблекрушений, отдавшие Богу душу преждевременно, я знаю, вас погубило не море, вас сразил не голод, не жажда убила вас. Раскачиваясь на волнах под тревожные вскрики чаек, вы умерли от страха». Это тоже бомбар, и я люблю его книгу «Не меньше донча». «Его книгу и его дело». Как вы помните, бомбар в 1952 пересек Атлантику на надувном плоту, дабы доказать главный враг потерпевших кораблекрушения вовсе не физические лишения, главный враг отчаяние С ними надо бороться. Дончо. Юлия, как пианистка, естественно, более эмоциональна, чем я, экономист. Но поверьте, иногда цифры бывают красноречивее самых возвышенных слов. Вот несколько цифр. Около 200 тысяч человек в год терпят кораблекрушение. 50 тысяч находят место в шлюпках, но и они, за редчайшим исключением, погибают, причем 90% в первые три дня. Тут есть над чем задуматься. Что же касается бомбара, то я уточняю мысль Юлии. Мы пустились тогда в круговерть черноморских штормов, Даже вопреки Бомбару, Бомбар считает спасательную шлюпку крайне ненадежным средством. Он убежденный сторонник надувных плотов. По мнению Бомбара, у спасательной шлюпки слишком много недостатков. Юлия, действительно, из-за отсутствия киля шлюпка ужасно неустойчива. задеваешься с парусом при перемене галса или подставишь борт к коварной волне, и того, гляди, перевернешься вверх килем. Но если не отдаваться на волю проведения, а бороться, бороться каждый час, каждый шаг, лодка становится надежной союзницей. Главное не терять присутствие духа. И когда, помнится, после трехнедельных испытаний мы однажды утром заметили на горизонте зыбкие контуры Кавказских гор, ликованию нашему не было предела. Мы доказали прежде всего самим себе. Да, потерпевший кораблекрушение способен победить море даже на обычной лодчонке, какой на случай катастрофы оснащены все большие и малые корабли. Черное море стало воистину нашей соленой купелью. Я бы сказала, что 800 черноморских миль дались нам труднее 4800 миль плавания через Атлантику. Дончо, тем самым мы еще и еще раз пытаемся вселить уверенность в тех, кто оказался за бортом не по своей вине. Можно не просто выжить в океане, но и пересечь океан, подчинить его своей воле. Впрочем, и под небом Атлантики мы пережили немало горестных и радостных минут. Поделюсь лишь главным впечатлением от всех наших плаваний. Океан — живой друг человека, друг требовательный, суровый и все же настоящий друг. В равной степени это относится как к Атлантическому океану, так и к Тихому. Хотя, осознаюсь, некоторые эпизоды нашего последнего плавания мне до сих пор вспоминать мучительно. Третий этап экспедиции «Планктон» начался 17 марта 1976 года, когда мы отчалили от пирса Кальяо в Перу. Шлюпка Джун взяла курс на Полинезию. Впереди простиралась немыслимая водная гладь в 8 тысяч миль. На сей раз мы были уверены в успехе, как никогда. Ведь именно отсюда, из Кальяо, почти 30 лет назад отправился к берегам Полинезии Турхейрдал на плоту Контики. Правда, на плоту их было шестеро, шестеро мужчин плюс попугай, а мы потерпели кораблекрушение, как обычно, вдвоем. К тому же, скажу без хвостовства, наша программа была намного насыщенней, ведь нам приходилось проводить множество опытов по программе ЮНЕСКО и Интеркосмоса. Юлия, уверенностью, уверенностью, но везение тоже кое-что значит. И вот тут и приходится с горечью сознаться, нам с самого начала не очень-то везло. На пятый день красавец морской лев, весом эдак в полтонны, принял, видимо, нашу лодку за некое морское диво и затеял вокруг нее довольно-таки впечатляющие игрище. В результате прочный стальной руль был смят в гармошку, и Донча два дня не вылазил из воды, пытаясь расправить руль. Отчасти ему это удалось, но лишь отчасти управление шлюпкой намного затруднилось. Прошла неделя, штормила. Однажды ночью, стоя у руля на вахте я пыталась увидеть в разрывах клубящихся туч хоть кусочек звездного неба, чтобы сориентироваться. Неожиданно я почувствовала сильный удар в голову и вслед затем надолго потеряла сознание.